Часть 43. Девушка, о благополучии, которой мы все еще совсем недавно так переживали, теперь же должна рассматриваться нами не иначе как жестокий преступник, расправившийся со своими товарищами по команде. Для моего слабого духа, это как съехать с асфальта на бездорожье. Впрочем, даже отбросив все это, нельзя сказать, что я сильно повзрослел со времен моих 17-летних весенних каникул или 18-летней золотой недели. Так, нужно притвориться крутым и невозмутимым мужчиной способным даже прокатиться на американских горках и уладить наконец это дело. Кисеки -ки Сова. Второгодка, если не изменяет память. Безусловно, ее имя было в списке, но поскольку она числилась пропавшей без вести, то в отличие от других участников, ее безопасность не была подтверждена. Ее скорее ожидали обнаружить в виде мумии, но не нашли. Если эта мумия вообще существует. Как в таком случае можно объяснить все те вещи, что были обнаружены в ее шкафчике в женской раздевалке школы на Этсо? Ее школьную форму, спортивную форму, а также телефону-сумку. Если она и была тем человеком, который запихнул все это в шкафчик, предварительно проникнув как в школу, так и в женскую раздевалку, то это плевое дело. Она просто прошлась по своему обычному маршруту и своими же руками открыла свой шкафчик. Из-за утечки информации она узнала, что команда Гэн-сан ищет мумию Кисакитян, поэтому решила запихнуть свои личные вещи в свой же шкафчик, чтобы внести беспорядок в расследование. Самой мумии нет, поэтому ее все равно не найдут. Но зато таким образом цель поисковой операции успешно притворилась жертвой. Мы сами себя убедили в том, что ее уже превратили в мумию, она же тем временем спокойно могла перемещаться, как ей вздумается. Значит, она же оставила оба прижизненных послания, которые для меня любезно расшифровала Муника. DVS, FC, Дестопия Виртуоза Суицид Мастер и Фан Клуб. Такие интерпретации были наиболее актуальными на данный момент, Впрочем, все это было подделка Кисакитян. Прежде чем напасть на Кисакитян, не мотылька, летящего на огонь, но японскую школьницу, летящую на клыки вампира, суицид-мастер наверняка представилась. Дестопия виртуоза мастер, точно так же, как она поступила при первой встрече со мной. Другими словами, Кисакитян знала имя вампира, напавшего на нее, и посчитала, что, похоронив её мамию внутри горы, она успешно спрятала ее от чужих глаз после чего она планировала обвинить Суицидмастера во всех совершенных нападениях. Как это по-человечески? Подобно тому, как Шиноба унаследовала свои золотые волосы и золотые глаза в тот момент, когда Суицидмастер вонзила свои клыки в ее кожу, можно предполагать, что старшеклассница сильно поменялась с тех пор, как была человеком, как внешне, так и внутренне. Да, когда Кешотоцеролу Риан Хартнендер Блейд выпила моей крови, мои волосы не стали золотыми и цвет глаз остался прежним, Но зато я стал на удивление мускулистом, хотя мышцы никогда не качал. В результате рассуждения мы посчитали, что если старшеклассница оставила в шкафчике всю свою одежду, то следовательно вышла из школы в одном нижнем белье. Но если Кисакетян похоронила суицид мастера, то этот момент тоже поддаётся объяснению. Мумия голой маленькой девочки. Хачакудзи сказала, что она с самого начала уже была маленькой девочкой, и если суицид мастер уже была в такой форме еще до того, как стала мумией, то что же она носила до того, как предстала в обнажённом виде? Куда делась ее одежда? Если ее одежда не была похоронена вместе с нею, значит, кто-то вполне мог изменить ее размер и надеть на себя кто-то, кто захоронил суицид мастера. Называвшись именем бесстрашного, отчаянного, смертоносного вампира, притворившись ею, одевшись в её одежду, она напала на своих товарищей. Кутимото Кеми наставившая предсмертное послание в своем словарике, видимо, попалась на эту уловку, и не поняла, что напавший на нее вампир на самом деле был ее товарищем по команде, поэтому я оставила то сообщение B777Q. Или все таки то сообщение было фальшивкой, которую Кисекитин оставила специально, чтобы запутать следственную группу. Во всяком случае, второе сообщение, FC, было оставлено именно с этой целью. Не могу придумать, как именно все было, но думаю, что Кисекитин узнала, что баскетбольная команда вызывает подозрение, и попыталась повернуть хоть следствие в совершенно другую сторону в сторону фан-клуба Камборо-Суруги. Если вы являетесь членом баскетбольного клуба, на который так сильно повлияла Камборо, то вы просто не можете не знать о существовании этой организации. Однако, похоже, она все же не знала, что фан-клуб уже давно канул в лето. Она пыталась скрыться, пыталась скрыть свои грехи, пыталась свалить вину на чужие плечи, пыталась сфабриковать доказательства. Все это категорически не походит на поведение вампира, и когда я думаю о том, что она является вампиром, то мне сразу приходит в голову эта ее неестественность, Полное, если не новаторство, то новизны. Уничтожение улик, создание алиби, фабрикация, учинение беспорядков. все это преступление вампира полного человечности, человеческие преступления. В таком случае, если не считать мумию Суицитмастера, мумии старшеклассниц вполне могут и не быть неудачными попытками превращения в вампира. Я бы даже сказал, что это месть Кисакитян как раз и заключается в том, чтобы довести до такого полуживого, полумёртвого состояния, оставить на грани жизни и смерти. А мумия «Суицид-мастера», которую она закопала внутри горы, могла послужить вдохновением и наглядным примером. Впрочем, не исключено, что она просто не смогла убить своих товарищей. Надо бы распутать самую запутанную часть истории – порядок нападений. Мы уже успели разобраться, что вторая и третья обнаруженные мумии на самом деле стали жертвами в обратном порядке. Но Кисакисова, которая безусловно должна была стать пятой жертвой, на самом деле является жертвой номер один. Нет, она жертва номер ноль. То есть получается что-то вроде такого. Мумии были обнаружены в таком порядке. Первая мумия – Харимадзе Вторая мумия – Хонна Абури. Третья мумия – Кутимута Кёми. Мумия маленькой девочки – Диви Эс. Четвёртая мумия – Кангу Мисаго. Пятая – Якобы, мумия – Кисы -Кисова. Однако фактически хронологический порядок жертв выглядит следующим образом. Жертва номер 0 Кисы Сова. Нападение вампира – DVS. Жертва номер 0.5. DVS. Пищевое отравление, самоубийство. Жертва номер 1. Харимат Заки. Нападение вампира Кисаки. Жертва номер 2. Кутима Такеми. Нападение вампира Кисаки. Жертва номер 3. Хонна Абури. Нападение вампира Кисаки. Жертва номер 4. Кангуме Сага. Нападение вампира Кисаки. Как-то так. Поскольку все девушки находятся в мумифицированном состоянии, они не мертвы, а значит время смерти определить невозможно, даже в случае с Кангутиан, которую нашли на дне водохранилища. Но мы знаем, что серия нападения была совершена в период с позапрошлой ночи до прошлой ночи. «А, ну вы даете, Что вы, что-то та школьница, такие хитрые ходы обдумываете!» Слова суицид-мастера говорили о том, что она действительно была впечатлена, но звучали не так, словно она издевалась, считая нас всех полными дураками. Что ж, в самом деле, с точки зрения древнего вампира, рожденного тысячу лет назад в замке трупов, видевшего множество войн и гибель целых государств, дискуссия о том, как пять старшеклассниц ведут свою клубную деятельность, похожа на попытку подковать блоху голыми руками. Более того, все сходится к тому, что Суицид-мастер действительно не была серийным кровососом, впрочем, в одном нападении она призналась, кровь первой школьницы выпила именно она. И в мире стало на одного вампира больше. В качестве сотрудничества со следствием она признала вину и попросила содействия в отъезде из страны, но, к сожалению, она не настолько невиновна, чтобы удовлетворить ее просьбы. Что же полагается делать в таком случае? Не имею ни малейшего понятия. Если Кисаки Тян, которая вначале была жертвой, стала главным виновником всех последующих событий, то это классический случай, когда преступник и жертва меняются местами. «Есть что-то общее со случаем Сэнкоку-сан?» Добавила Хачикудзе совершенно лишний комментарий. «Сэнкоку и кисаки? У них даже имена, похоже, пишутся. К тому же этот случай отличается от случая Сунгоку. Эти два случая похожи друг на друга в значительно меньшей степени, чем иероглифы в их именах. Старшеклассница, неожиданно получившая силу вампира, использует ее на полную, чтобы избавиться от стресса и депрессии, накопившихся при жизни. В любом случае, у нас тут проблема посерьёзнее, чем просто пробудившийся вампирский аппетит. Другими словами, вампир совершает преступление, руководствуясь человеческой системой ценностей — Так недалеко и до фиаско, в результате которого разбираться будет уже тьма. Я не могу с уверенностью сказать, кто здесь прав, а кто виноват. пробормотала Хачикудзи словно окончательно запуталась. Но ситуация и впрямь неоднозначная. Не на себя же мне всю вину брать в конце-то концов. Я же уже не школьник. Да и не имею я ко всему этому совершенно никакого отношения. Я же не политик и не могу делать такие вещи ради людей, с которыми даже не знаком. Не просто не знаком, даже не видел никогда. Нелёгкая эта задача — помогать девушке, с которой не имеешь совершенно никакой связи. Все прочее мы можем обсудить как-нибудь позже. А сейчас нам необходимо заняться другими вещами. Как всегда, когда я захожу в тупик, Шиноба помогает мне понять, в какую сторону двигаться дальше. Разве нам сейчас не нужно в первую очередь остановить старшеклассницу вампира, которая в некотором смысле является моей младшей сестрой? Насколько бы неоднозначно ни была ситуация, наши действия от этого не сильно поменяются. В самом деле... Однако то, как именно мы будем ее искать, зависит от того, мумию мы ищем или же златовласого златоглазого вампира. Если королева странности будет раздавать мне приказы, то тогда меня нужно будет окончательно признать профнепригодной. А теперь давайте просто предположим, что люди, которые прямо сейчас занимаются поиском мумии, будут направлены на поиски Кисакитян. Кто станет следующей жертвой, как ты думаешь, Коэмин? Эээ, ну, наверное, очередная баскетболистка из команды, с которой у Кисакитян был конфликт, да? Так что если пытаться предугадать... «Нет, не так. Мы и так уже приняли все меры, основанные на предугадывании, все участницы клуба уже находятся под защитой. Кисеки Китян, которая, судя по всему, каким-то образом получает информацию о расследовании, не может не знать об этом. Она не станет совершить подобную глупость и прыгать в расставленные для неё сети. Думаю, она просто отказалась от дальнейшей мести и просто пошла спать к себе домой. Я бы на ее месте так и поступила». серьезным лицом высказала своё неаргументированное предположение суицид-мастер. Мне даже интересно, с какой стати эта гордая маленькая девочка считает себя настолько проницательной, чтобы так легко предугадать действия преступника. Это уже не самоуверенность, и надменность. Что ж, Кесакитян действительно всеми силами нас избегает, и её попытка свалить вину из протатюлики явно этому подтверждение. Так что до тех пор, пока в нашей слежке нет слепых зон, вряд ли стоит ожидать нападения на членов клуба. К тому же, не думаю, что ее гнев настолько велик, чтобы она желала превратить в мумии всех членов баскетбольного клуба. Это было бы странно. Должны же у нее быть друзья. В настоящее время в мумифицированном состоянии пребывают четверо. Вероятно, именно в их адресу Кисакитян была особенно сильная обида, или эти четверо всегда возвращались домой в одиночестве, или просто напасть на них было проще всего. Как бы то ни было, может после четырех нападений ее гнев в самом деле сошел на нет. Однако в данном случае нельзя быть оптимистом, как один из участников расследования «Я всегда должен быть готов к эскалации событий». Девочка-подросток, вынужденная заниматься в спартанском баскетбольном клубе, внезапно получила возможность реванша обретя суперсилу. Прямо как в манге, настоящий сюжетный эскалатор. Черт возьми, Гэнсон Я перешел на тон, которого прежде от себя не слышал. Так спокойней. Камбуру сегодня проводит пижамную вечеринку с одноклассниками в доме Хигаситян. Пижамная вечеринка Камбура уже само по себе событие нездоровое, аморальное и даже безумное. Но, конечно, суть не в этом. Беда в том, что все ушедшие из баскетбольного клуба третьеклассницы старшей школы на Этсу, все ветераны, собрались в одном месте. Те люди, на кого все это время равнялся баскетбольный клуб, золотое поколение, ставшее причиной, главная цель всей охоты или же главное блюдо.